Глава четырнадцатая С тем они расстались, и дельфин Бланка почувствовал огромное облегчение, что не видит больше этого мерзкого скользкого типа. В остальном же он никакого облегчения не почувствовал, даже наоборот, шутка ли сказать, ликвидировать Фиделя Кастро. Причем в одиночку, без чьей-либо помощи, да при этом еще и самому уцелеть. Конечно, тем, кто отдал такой приказ, наплевать было на то, уцелеет он или нет. Для них главное, чтобы Кастро был убит. Но самому дельфину Бланка, понятное дело, хотелось уцелеть. Он не намеревался выступить в роли этакого героического смертника. Что в этом толку? Какой в этом смысл для него? Да, но как ему это сделать? Тут надо подумать. Как следует подумать. Сто раз взвесить все обстоятельства и нюансы, и в конце концов найти верное решение. Единственно верное решение, можно сказать и так. Итак, вариант первый. Он убьет Фиделя Кастро с помощью яда. Яд у него был. Больше того, имелось несколько сортов яда. Были яды, которые действуют мгновенно, были и такие, смерть от которых неминуемо, но растянута во времени. Этот смертоносный набор дельфин Бланка приобрел на всякий случаи у здешних аборигенов. Венесуэльские аборигены знали толк в ядах, надо отдать им должное. Эти яды сейчас находились, можно сказать, в шаговой доступности. Образно говоря, достаточно было протянуть руку, чтобы их коснуться. В свое время дельфин Бланко постарался незаметно доставить их на свое служебное место и как следует припрятать. Так что с этим проблем не было. Проблема была в другом. Как с помощью яда убить Фиделя Кастро? И какой яд лучше применить? который действует мгновенно или тот, который убивает исподволь через какой-то промежуток времени? После некоторого размышления Дельфин Бланка пришел к выводу, что, пожалуй, лучше использовать яд с замедленным действием. По-своему, это было логично, ведь если Кастро умрет мгновенно, то поднимется переполох. Убийцу попытаются вычислить и задержать по горячим следам, повсюду раскинут видимые и невидимые сети, И не факт, что в эти сети каким-то образом не угодит и сам Дельфин Бланка. А вот если Фидель Кастро умрет, вернувшись на Кубу, тогда совсем другое дело. Тогда поди докажи, что к яду он прикоснулся именно в Венесуэле. А может, вовсе и не в Венесуэле, а на Кубе. Или по пути из Венесуэлы на Кубу. Тогда-то никто не станет раскидывать сети в самой Венесуэле в надежде поймать убийц. И ему, Дельфину Бланка, ничего не будет грозить. Итак... С ядом все более-менее понятно. Теперь о другом, запасном варианте, без которого он прекрасно понимал не обойтись. Ведь могло так статься, что первый вариант по каким-то причинам не сработает. Но каким он должен быть, этот второй вариант? Понятно, что во втором случае яд не годился. Два покушения подряд одним и тем же способом — это дилетантство. Значит, нужно придумать какой-то другой способ. Но какой? Впрочем, особого выбора не было и Если не яд, то взрыв. Бомба, заложенная в нужном месте и приведенная в действие в нужное время. Вот и все варианты. Ну что ж, значит взрыв. Может ли дельфин Бланка организовать такой взрыв? Теоретически рассуждая, да. Взрывчатка у него имелась и находилась она, можно сказать, под рукой, то есть на территории резиденции. Это была надежная, мощная адская машина, способная превратить в развалины добрую половину резиденции. Дельфин Бланка припас эту бомбу давно, еще когда никакой резиденции в здании не было, а было лишь намерение ее здесь устроить. Запасся и надежно припрятал, рассчитывая, что когда-нибудь она пригодится. И вот, похоже, такой случай настал. Конечно, адскую машинку необходимо было извлечь из тайника, установить ее в нужном месте, Настроить соответствующим образом, и все это скрытно, не привлекая постороннего внимания. Это, безусловно, была непростая задача. Впрочем, непростая вовсе не означало, что невыполнимая. Любое, даже самое сложное дело можно было успешно начать и завершить, если подойти к нему умеючи. Оставался вопрос. Как лучше всего это сделать? И вот тут-то дельфину Бланка и пришла идея. Сойтись ближе с теми девятью загадочными белокожими личностями. Предложить свои услуги в качестве специалиста. Больше того, местного специалиста, которому известны все ходы, выходы, норы и лазейки в резиденции, где остановился Фидель Кастро. Заодно он, Дельфин Бланка наведет подробные справки об этих личностях. Уж больно подозрительно они выглядят, да и ведут себя не менее подозрительно. Подробная информация о них может пригодиться. Но главное, у него появится возможность что-нибудь придумать. Хоть с ядами, хоть с бомбой. В одиночку сделать такое дело почти невозможно. В резиденции все и всегда на виду. Здесь легко отследить действия любого человека, особенно если он что-то такое делает в одиночку. Одинокий человек в резиденции как муха на блюде. А вот если рядом с тобой есть еще люди, это совсем другое дело. Посторонними людьми можно прикрыться, и дельфин Бланка умеет это делать превосходно. Итак, нужно непременно втереться в доверие к девяти светлокожим людям. Он и раньше собирался это сделать, но его отвлекла встреча со Стута, а после нее необходимость сблизиться с девятью загадочными людьми возникла вновь. Больше того, сейчас в ней появился новый смысл. Да-да, дельфин Бланка прикроется этими людьми как щитом. — Вот, значит, как, — задумчиво произнес Богданов, выслушав Эктора эррера Стало быть, некто Пабло Альварес желает завести с нами теплые отношения, помочь нам в нашем деле. Что ж, мы никогда не отказывались от помощи добрых людей. Передайте ему, что мы согласны. Пусть приходит, потолкуем. Эктор эррера ушел, а Богданов, прищурившись, посмотрел на своих боевых товарищей. «Ну что, похоже, что рыбка клюнула?» — спросил он сразу у всех. «Может, клюнула, а может и не клюнула», — заметил Терко. «Может так статься, что человек действительно хочет нам бескорыстно помочь, без умысла, по долгу службы. Почему бы и нет? Одно дело все же делаем». «Но если по долгу службы, то, конечно», — сказал на это Дубко. «Тогда какие могут быть претензии?» Видит человек, что по резиденции разгуливают какие-то подозрительные типы нездешней наружности, вот и решил подсобить, сориентировать нас в правильном направлении. Как говорит Степан, одно дело делаем, а только сомнения меня одолевают. — Ни одного тебя, — сказал малой. — Я так просто уверен. — Погодите, — махнул рукой Богданов. — Уверенность без доказательств — это, знаете ли, дело ненадежное. Так и ошибиться можно, прозевать что-нибудь важное. «Вот появится этот Пабло Альварес. Поговорим с ним для начала, а там будет видно». Вскоре к ним действительно пришел Пабло Альварес, то бишь Дельфин Бланка. «Я, — сказал он, — хочу предложить вам свою помощь, свою и своих людей. Я командир специального подразделения. Моя задача примерно та же, что и у вас. А раз так, то почему бы нам не работать вместе?» Соловей перевел все сказанное на русский язык, и в глазах Пабла Альвареса мелькнула торжествующая усмешка. Богданов без труда ее уловил и все понял. Пабло Альварес торжествовал, что ему сходу удалось выяснить, что не Богданов, ни все остальные восемь человек не кубинцы. Это, если разобраться, было странное и, так сказать, двусмысленное торжество. Какой был смысл торжествовать? Ну, не кубинцы, а кто-то другой, какая разница? А Пабло Альварес отметил этот факт как свою победу, что заставило Богданова насторожиться. Кажется, этот человек был с двойным дном. Не затем он пришел, чтобы помочь. Сдается у него какая-то другая цель, а предложение о помощи — лишь прикрытие. Выдал себя пришелец этим молчаливым торжеством. Не удержался, а может, не подумал, что кто-то его заметит. Так размышлял Богданов, также же думали и все остальные бойцы в этом он был уверен не исключено было что пришелец знает русский язык а почему бы и нет или в крайнем случае способен понять что с ним говорят по-русски из чего следует что все девять человек русские что ж раз так пускай так и будет русские значит русские в конце концов всему миру известно что фиделькастра дружит с русскими так почему бы ему не нанять в качестве телохранителей и русских «Вы получили на этот счет приказ?» — спросил Богданов. «Я с моими людьми могу совершать любые действия без специального приказа», — ответил Пабло Альварес. «По мере необходимости и руководствуясь целесообразностью, примерно как вы». «Понятно. Что ж, давайте поработаем вместе, мы не возражаем. Чем вы можете нам помочь?» «Вы прибыли лишь недавно и потому не очень хорошо знаете все тайные уголки в резиденции», сказал Пабло Альварес. «А что они есть?» — Богданов сделал нарочито удивленное лицо. «Именно так, нарочито удивленное. Заподозрив Пабло Альвареса в неискренности, он тут же решил затеять с ним некую игру, чтобы убедить Пабло Альвареса в том, что и сам Богданов, и все его люди — это такие наивные простачки Не профессионалы высокого класса, а именно простачки, а такие глуповатые парни, которых ничего не стоит обвести вокруг пальца, использовать для своих замыслов, если таковые имеются, разменять по мелочам, обмануть и затем всю вину свалить на них же. Это была рискованная, но вместе с тем перспективная игра. Рискованная, потому что переигрывать или наоборот недоигрывать здесь было нельзя. Нужно было сыграть свою роль убедительно, чтобы Пабло Альварес или кем он был на самом деле в нее поверил. Вот здесь и вырисовывалась перспектива. Если твой оппонент поверит, что ты человек недалекий, а то и вовсе бестолковый, он непременно перед тобой раскроется. Хочет того или нет, а раскроется. Интуитивно, помимо своей воли, сам того не подозревая. Такова человеческая психология. Ну а раскрытый человек это все равно, что раскрытая книга. Прочитать такое дело несложно, руководствуясь такими соображениями, Богданов и сделал удивленное и простоватое лицо. «В каждом помещении есть свои секреты», продолжал Пабло Альварес. «Даже в каком-нибудь загоне для скота. А тут резиденция, в которой останавливаются важные персоны». «Ну да, ну да», сокрушенно покивал головой Богданов. «Что ж, будем рады, если вы нам все покажете. Когда вы сможете это сделать?» — Хоть сейчас, — ответил Пабло Альварес, — вернее, через полчаса. Мне нужно доделать кое-какие дела, и тогда я в полном вашем распоряжении. — Вот спасибо, — радостным тоном произнес Богданов. — Значит, будем ждать вас через полчаса. Когда Пабло Альварес ушел, все какое-то время молчали. Затем Богданов сделал знак малому. Посмотри, не подслушивает ли нас кто-нибудь. Малой проверил и отрицательно покачал головой. — Значит, будем изображать перед этим Альваресом простофиль? — спросил Дубко. — Все правильно? — Правильно, — ответил Богданов. — Что ж, я и сам хотел предложить то же самое, — сказал Дубко. — Мутный человечек этот блондинчик. А ты, Степан, сомневался. Говорил, что по долгу службы. — Я не сомневался. Я рассматривал версии, — сказал Тирко. — Ведь и в самом деле могло быть так, а могло и этак. — А сейчас, по-твоему, как? — спросил Дубко. — Так или этак? — По-моему, этак, — вздохнул тирко Никто никакого приказа ему не давал, он, понимаешь ли, действует по собственному усмотрению. Вольная птаха, где хочет, там и порхает. Это в резиденции-то. Сомнительно. Похоже, так же думали и все остальные. И насчет того, чтобы изображать из себя этаких недотеп, также ни у кого возражений не было. — Весь вопрос в том, для чего он хочет к нам прилипнуть, — задумчиво протянул Малой. — С какой целью? — Да, это вопрос, — согласился Богданов. — Я так думаю, что он соврал, будто нет у него ничьего приказа. Приказ, пожалуй, есть, вот только чей. Если мы будем знать, чей, то выясним и какой. У кого-то будут соображения на этот счет? — Ну, сообразить-то можно, — сказал Дубко. — Тут напрашиваются два варианта. «Первый вариант такой. Приказ ему дали по линии венесуэльского президента. Ну а что? Внешность у нас подозрительная, и как знать, кто мы на самом деле? Может, какие-нибудь замаскированные американцы? Американский спецназ? А раз так, то понятно, для чего мы сюда затесались. Вот этому Альваресу и выдали тайный приказ – разведать. Прояснить наши личности с этой точки зрения. Может, такое быть или не может?» — Не может, — не согласился малой. — Это почему же? Обоснуй. — Тут и обосновывать нечего, потому что и без того все на виду. Не такие уж они дураки, эти американцы, чтобы подсунуть под самый бок Кастро и Перес девятерых белокожих спецназовцев. Уж у них-то, я думаю, есть и всякие прочие, и чернокожие, и краснокожие, и шоколадные, и, может, даже в розовую полосочку. Точь в точь, как в охране Кастро или Переса. Так для чего же, спрашивается им, светить своими белыми физиономиями? Чтобы на них сразу же обратили внимание, как обратили на нас? Непрофессионально это, уважаемые товарищи. «Пожалуй, ты прав», — согласился Соловей, — «в том, что мы, американцы, нас никто подозревать не стал бы. Тем более, что Кастро доподлинно знает, кто мы такие. А если знает Кастро, то от отчего не знать и Пересу, и всей венесуэльской службе безопасности?» тут дело в чем-то другом». «Да, наверное», — согласился Богданов, — «вот и давайте соображать, пока наш новоявленный друг не вернулся». «Ну, раз этот красивый блондинчик не подозревает нас в том, что мы американский спецназ, то, стало быть, у него какая-то другая задача», — сказал малой. «Очень мудрое замечание», — насмешливо произнес Дубко. «Об этом мы догадываемся и без тебя». «Весь вопрос в том, какого лешего ему от нас понадобилось. Бескорыстную помощь и служебный долг мы дружно отметаем, не так ли?» «Да, загадка». Первым осенила Степана тирко Он глянул на своих боевых товарищей с мудрой усмешкой и сказал. «Ну, не такая уж это и загадка. Во всяком случае, так мне кажется. Вот смотрите, что получается. Допустим, кто-то решил сыграть в свою игру». Что это за игра, о том мы пока говорить не будем, это вопрос отдельный. Так вот, решил сыграть. Но для этого ему надо замаскироваться, чем-нибудь прикрыться, или, скажем, кем-нибудь прикрыться. Спрашивается, как лучше всего это сделать, когда хочешь ты того или не хочешь, а ты все время на виду, а? Терко с лукавинкой взглянул на своих боевых друзей. «Ах ты, собака, тебя покусай!» Дубко хлопнул себя по лбу. А ведь действительно, как лучше всего укрыться, если ты постоянно на виду? Да только смешаться с толпой, никаких других способов, кажется, и нет. А кто мы с вами такие? Мы есть толпа, причем довольно-таки многолюдная, целых девять душ. Причем не просто толпа, а толпа с особыми полномочиями, добавил Соловей. То есть нас подозревать-то никто ни в чем не станет, потому что все знают, мы выполняем особую задачу. «Вот именно», — согласился Муромцев, — «где хотим, там и бываем, что считаем нужным, то и делаем. К тому же мы все белокожие, и этот Пабло Альварес тоже белокожий. Его на нашем фоне и видно-то не будет. Что он есть, что его нет, никакой разницы». «Да, но для чего ему нужно раствориться среди нас?» — спросил Рябов. «Ведь должен же в этом быть какой-то смысл». «Значит, смысл есть», — сказал Соловей. Весь вопрос в том, что это за смысл. — Да, — почесал затылок малой, — тут, конечно, надо подумать. А то как бы нам не ошибиться, как бы желаемое не выдать за действительное. Поверим сами себе и пойдем неправильным путем, и что тогда? — А ты придумай что-нибудь получше, — сказал Терко. — Ну а что я сейчас делаю? — развел руками малой. — Я и думаю. Да вот пока ничего такого не придумывается. «Я тоже кое в чем сомневаюсь», — сказал Богданов. «Уж слишком все легко у нас получается. Слишком уж мы все получаемся умными, раз — и заподозрили человека, два — и почти разоблачили его. Так не бывает. Как бы действительно нам не обмануть самих себя». «Ну, во-первых, никто ни в чем его пока что не разоблачил», — возразил Тирко. «Заподозрили — это да». А что нам еще остается делать, когда он личность сомнительная? Причем, заметь, заподозрили мы его просто-таки единогласно. Значит, в этом присутствует смысл. Так не бывает, чтобы сразу все девять человек ошибались. А вот если все девять человек приходят к одному и тому же мнению, это дело обычное. Тем более, если все эти девять человек умеют мыслить логически. А мы ведь умеем мыслить логически, не так ли? «И выводы делать умеем», — поддержал тирко Казаченок. «Да и интуиции создатель нас не обделил», — добавил Малой. «Ну что, развеяли мы твои сомнения?» — улыбнулся тирко глядя на Богданова. «Почти. Остается лишь логически догадаться, какого лешего ему от нас понадобилось, этому Альваресу. Затесаться в наши ряды — это лишь половина дела, не так ли? А тогда для чего? Что вы на это скажете?» «Не хитри, командир!» — теперь настал черед улыбнуться Дубко. «Будто сам не знаешь, для чего этот блондин пытается завести с нами тесную дружбу. Вывод напрашивается только один. Для чего мы здесь, а? А для того, чтобы уберечь товарища Кастро, предотвратить покушения на него, сколько бы их ни было, этих самых покушений. Тем более, что у нас имеются достоверные данные о таких покушениях. Мне продолжать дальше или и без того все ясно?» Дальше и впрямь говорить смысла не было. Все было ясно и без дополнительных комментариев. Итак, на Фиделя Кастро предполагаются покушения. Может одно, может несколько, пока неизвестно. Да и не важно, сколько их будет. Сколько бы ни было, а факт остается фактом. Гораздо важнее другое. Что это будут за покушения? Каким способом, с помощью каких смертоубийственных орудий взять приступом резиденцию – дело немыслимое? Равно как обстрелять ее из орудий или, предположим, сбросить на нее десяток другой бомб. Остается лишь один способ, по большому счету едва ли не единственный. Попытаться убить Кастро каким-то другим, камерным способом. То есть тихо и незаметно, без всяких наружных воздействий. Но для этого убийца должен быть где-то поблизости. В идеале совсем рядом с Фиделем Кастро, то есть внутри резиденции. И у него все должно быть готово к убийству, потому что времени на подготовку нет. Фидель Кастро уже в резиденции, и пробудет он здесь не так и долго. Ну а если убийца находится в самой резиденции, то кто он? Как его вычислить или хотя бы обоснованно заподозрить? Конечно, и то, и другое вполне можно сделать, но для этого нужно время. Немало времени. Но как раз времени у Богданова и его бойцов и не было. Фидель Кастро в Венесуэле, в данный момент в резиденции, и покушение на него может последовать в любой момент. И оно непременно последует, если служба безопасности что-то не учтет или что-нибудь упустит. Это в том числе касалось и спецназовцев КГБ, ведь они прибыли сначала на Кубу, а затем и в Венесуэлу, чтобы предотвратить покушение, сколько бы их ни было. И так времени нет. И что же остается? Лишь догадки. Точнее сказать, аргументированные и логически выверенные предположения. Такие, от которых невозможно отмахнуться, даже если бы и было желание. И вот одним из таких предположений, вернее, самым главным предположением, были действия пабла Альвареса. Сомнительные и подозрительные это были действия. И сам Пабло Альварес был личностью смутной. Конечно, в чем-то спецназовцы могли и ошибаться. В торопях чего только не придумаешь и не заподозришь. Но все же. Все же... все же приходилось рассчитывать на то, что ни Богданов, ни все остальные бойцы не ошибаются. Что и на этот раз их не подведет интуиция и опыт, как это случалось уже не раз. По сути, Богданов и его команда играли сейчас в игру, в которой у них не было права сделать ни единого неверного хода. «Ладно», — подвел итоги Богданов. Принимаем этого Альвареса в свои объятия и всех сил стараемся ему показать, что мы, ребята, добродушные и дружелюбные и вместе с тем бестолковые. Надо, чтобы он в это поверил. И не спускаем с него глаз. Как это делать, мне вас учить не нужно.